Глава сорок шестая Вернувшись домой, я старательно делала вид, что ничего из ряда вон выходящего не произошло. Смеялась над шутками вдовы Блумкин, два раза повздорила Стилли, постояла за прилавком, а потом пошла в кузню, чтобы проверить, как там дела. Если честно, мне ужасно хотелось полистать книги, чтобы хоть немного пролить свет на загадочную историю с тёмными лордами но лучше этим заняться перед сном. В это время мне никто не будет мешать, и, набрав вкусности в кухне, я плодотворно проведу самые спокойные на почте часы. А сейчас нужно перестать думать о тайнах и заниматься насущными делами, которые для меня были важнее, чем все эти припудренные на всю голову лорды со своими непомерными амбициями. Я должна доказать всем, что женщины способны на многое, Но в этом мире им предлагают быть слабыми, не самостоятельными, зависимыми от мужчин. По-моему, это вообще опасно для женщин. Кто-то однажды сказал, что мужчины не любят сильных представительниц прекрасного пола. Но мне кажется, это не соответствовало действительности. Они с осторожностью относятся не к сильным, а к властным. Различие между теми и другими всё-таки есть. Хотя в этом мирке вряд ли найдётся даже одна властная женщина. Они воспитаны по-другому. Здесь это просто неприлично. В кузне и каретный ремонт шёл полным ходом. Всё было вычищено, освобождено от хлама, разбитые стёкла заменены новыми. Пахло дёгтем и скипидаром, ими вымачивали пеньку, которой потом конопатили щели между брёвнами. Каретная, в отличие от здания почты и кузни, была из дерева. Естественно, для постоялого двора потребуется помещение побольше, но без совета архитектора я планов не строила. Возможно, он захочет что-то пристроить к уже имеющейся каретной, а может, это будет новая постройка. В ближайшее время я собиралась купить экипаж, а также лёгкую коляску, чтобы на ней можно было развозить почту в самые отдалённые уголки герцогских земель. А это означало, что в конюшне появятся лошади, за которыми понадобится уход без конюхов не обойтись. Проблемы и трудностей было хоть отбавляй, но мне это даже нравилось. Хотелось погрузиться в хозяйственные дела с головой, но меня постоянно отвлекали неугомонные лорды. Как живые, так и давно умершие. Они слетались на меня, как пчёлы на мёд. Или, скорее, вываливались из всех углов, поместий и подземелий. Зато Тайп Лунч просто сиял от удовольствия. В кузне появилось всё, что нужно для работы. Он выглядел как ребёнок, получивший подарок на Рождество. «Леди Рене, мы можем потихоньку брать заказы», — сказал он, поглаживая наковальню, будто любимую женщину. «Нужно как-то оповестить людей, что кузня работает». «Хорошо, я что-нибудь придумаю», — пообещала я. «Скоро все в городе узнают о нашей кузне». В моей голове уже было несколько идей по этому поводу. Например, можно расположить перед почтой рекламный штендер, который обычно ставят у кафе. На пластиковых или металлических листах пишут крупными буквами то, что хотят донести до потенциальных клиентов. Иногда это просто доска, на которой рисуют мелом, но это не очень практично, ведь погода не всегда радует нас солнечными сухими днями. Перебирая почту, я вспоминала, что требуется для такой рекламы. Итак, первое — это локация. Всегда стоит учитывать место расположения рекламной конструкции. Её должно быть отчётливо видно, а значит, тротуар — самое выгодное место. Второе — цветовая концепция. Яркость цветов увеличит шансы моей рекламы быть замеченной. Нужно купить водостойкие краски и нарисовать такую красотищу, мимо которой невозможно будет пройти. Третье — размер шрифта. Текст должен быть заметен с дальнего расстояния, ведь это действительно важно. Прохожий, спешащий по своим делам, никогда не остановится, чтобы прочесть предлагаемую ему информацию. Узнать о наших услугах он должен в прямом и переносном смысле на ходу. Четвертое — дизайн. Свежие и креативные идеи — наше всё. И пятое — нужен логотип. Фирменный знак стоит подать максимально выгодно и заметно. Это гордость и лицо нашей почты. Серая безликая вывеска над дверями никуда не годилась. Я засунула кончик карандаша в рот и мечтательно улыбнулась. Почта Браунинг. А под ней логотип — связь с миром в наших надёжных руках. Кстати, а какой можно придумать логотип для кузни? Ммм, кузня Браунинг. Мастерство, говорящее само за себя. Это будет выглядеть шикарно. А ещё нужно попросить Франциску Ютас, чтобы она позволила повесить в витрине её цветочного магазинчика плакат с рекламой. Идеи с рекламой стали генерироваться в моей голове с невероятной скоростью. И я даже замерла, представив, какую штуку можно поставить на въезде в город, «О, Боже, спасибо тебе за мои чудесные мозги и сообразительность. Билборд. Постоялый двор тоже будет нуждаться в рекламе». В покинутом мною мире эта конструкция выглядит как большой рекламный щит на опоре. Отец всегда заказывал рекламу на билбордах, и их стандартный размер обычно составлял 6 метров в длину и 3 в высоту. «Да, это очень много, и нарисовать что-то на такой площади довольно проблематично», Но зато, если сильно постараться, билборд обеспечит высокую эффективность, потому что будет нацелен не только на пешеходов, но и на транспортные средства. Молодец, леди-пистолет! Осталось только продумать всё до мелочей. Главное — найти мастеров, которые выполнят такой объём работ. А штендер мы сделаем сами. «Тония, ты умеешь рисовать?» спросила я у девушки, которая вытирала пыль на стеллажах, стоя на высоком табурете. «Рисовать?» Она удивлённо посмотрела на меня с высоты. «Ну, немного умею. Я могу красиво писать. А что?» «Мы с тобой должны сделать одну интересную вещь. Я подробно объяснила ей, чего хочу. Как думаешь, сможем?» «Думаю, да». Было видно, что она тоже загорелась этой идеей. Тония спрыгнула с табурета и предложила. «Может, сходим за красками прямо сейчас? Магазины ещё открыты. Мне очень интересно попробовать». «Давай». Мне тяжело было усидеть на месте, когда душа требовала свершений. Пусть даже пока самых маленьких. Перед тем, как отправиться за красками, я зашла к Тайпу Лунчу и рассказала о своём плане. Он слушал меня, кивал, а потом сказал, «Отличная идея, леди Роне. Я смастерю такую конструкцию за полдня. Сейчас же пошлю Жозефа, чтобы он купил два листа тонкого железа. Вот деньги. Я протянула ему монеты. Этого хватит?» «Более чем», — кузнец улыбнулся. «Всё будет в лучшем виде». Оставив почтовый прилавок на Балрика, мы с Тони отправились за красками. Небольшой магазинчик находился на Жасминовой улице и назывался «Летняя палитра». Чего только не было в этом чудесном месте. Графитные карандаши, рисовальный уголь, и тюдники, бумага для акварели, холсты на подрамнике, акварельные и масляные краски и разнообразные кисти и щетины. Из него мы вышли с полными пакетами и замечательным настроением, которое нужно было обязательно подсластить. Поэтому мы завернули в кондитерскую, где сегодня подавали вкуснейшее ягодное желе с вишнёвым ликёром. Никто из нас даже внимания не обратил, что спёртый воздух стал ещё тяжелее, и гнетущее состояние природы усилилось. Птицы беспокойно прыгали с ветки на ветку, громко чирикали, предчувствуя надвигающиеся ненастьи. Но с ним надвигалось что-то более опасное чего нельзя было скрыться за стенами своего дома. И приближающаяся гроза служила всего лишь прикрытием для главного гостя, идущего с севера.